«Мы идем в кино». Мама прочитала то, что учительница написала в моем дневнике. В этом месяце Николя вел себя достаточно хорошо. «Это заслуживает награды», — сказала мама. Папа потрепал мне по голове и сказал, «Ты молодец, малыш, ты молодец», — и снова стал читать свою газету. Но мама сказала, что этого недостаточно и что папе в качестве поощрения надо сводить меня в кино». Я был рад, потому что в нашем кино крутили шесть мультиков и фильм про ковбоев под названием «Тайна заброшенной шахты», и на афишах было написано, что он очень хороший. Но папе не слишком хотелось идти в кино. Он пару раз вздохнул и сказал, что очень устал, что он работал целую неделю и предпочел бы остаться дома. Мама ответила, что, может быть, он и прав, и стоит воспользоваться этим и покрасить гараж, что уже давно пора сделать». Папа сложил газету и поднял глаза с таким смешным выражением, как будто боялся, что на него сейчас упадет потолок. «Ладно», — сказал он. «Пойдем посмотрим тайну заброшенной шахты». Я обнял папу, а мама радостно улыбнулась. Все были довольны. Обед показался мне страшно долгим. Я не хотел есть. Мы с папой надели хорошие костюмы и скоро были в кино. Я увидел, что перед входом стояло полно моих друзей. была был в боем. Папа Жуфра очень богатый, покупает ему кучу игрушек и вещей. Жуфруа любит нарядиться кем-нибудь, когда идет в кино. В прошлый раз был фильм про снаряды, которые летали на Луну, и Жуфруа пришел в костюме марсианина с какой-то банкой на голове. Он не снял ее в антракте, чтобы поесть мороженое. Под конец ему даже стало плохо в этой банке. Интересно, кем Жуфруа оденется, когда будет фильм про Тарзана? Может, обезьяной? Папа купил билеты, мы вошли в кинотеатр. Я попросил папу сесть в первом ряду. «Там лучше слышно, экран кажется больше». Папа был против, он тянул меня за руку. Но свет погас, и контролерша сказала папе, чтобы он решал быстрее, потому что ей надо рассаживать других людей. В первом ряду взрослых, кроме папы, не было. Рядом с ними сидел мой друг Толстяк Альцест. Шесть мультиков прошли быстро. Только в антракте папа пожаловался, что у него немного болит голова и устали глаза. Мы купили мороженое, одно мне с шоколадом и одно папе. Альцест купил себе четыре, чтобы есть во время фильма». Потом свет снова погас, и началась тайна заброшенной шахты. это было здорово. Там был один человек весь в черном, с черным платком на лице, и у него была черная лошадь. Он убил старого шахтера, и дочь старого шахтера плакала, и шериф, который был весь белым и без платка на лице, поклялся, что узнает, кто такой этот черный человек. Еще там был злой банкир, который хотел завладеть шахтой после смерти старого шахтера. В этот момент папа обернулся и попросил мальчика, который сидел сзади, не стучать ногами по спинке его кресла. «Оставьте в покое моего сына», — сказал в темноте грубый голос. «Оставлю, если вы скажете ему, чтобы он перестал выбивать мне ногами позвонки. Я вам сейчас мозги выбью, а мой ребенок будет смотреть этот фильм. Мне зачем было садиться в первый ряд». «Что?» — сказал папа и встал. «Мое мороженое!» — закричал Альцест. Когда папа вставал, на его костюма прокинулось все мороженое, которое Альцест положил на ручку своего кресла. Два ванильных и два клубничных. Люди кричали «Тихо!», а еще «Зажгите свет!». Потом послышались выстрелы. Это же стреляла стрелял из своих пистолетов с пистонами. Альцест кричал шерифу, чтобы тот помог ему вернуть мороженое. Человек с грубым голосом в темноте говорил, что папа отбирает у детей мороженое. В общем, было весело. К несчастью, пришла контролеша с двумя мужчинами, и нам пришлось уйти... «Альцет шел с нами до самого дома. Он хотел снять свое мороженое с папиного костюма. Ночью, как обычно, я захотел пить и позвал папу, чтобы он принес мне стакан воды. Но папа не ответил. Тогда я спустился в гостиную и увидел там папу в пижаме. Он звонил по телефону в кино, чтобы узнать, не банкер ли был тем человеком в черном, который убил старого шахтера.